Глава вторая. «Вчера я, человек, который на протяжении всей имеющейся в нем жизни весело и чудаковато был занят лишь чтением, устремил глаза к столу, к маленькому деревянному прямоугольнику, стоявшему в ответвлении кабинета, и приступил к писанию». Я начал свои дневниковые экзерсисы без предварительного плана, однако во всеоружии знаний о том, что в литературе начинают не потому, что есть о чем писать, вот человек и пишет, а наоборот, сам процесс писания как таковой позволяет автору выяснить, что он желает высказать. Так я начал вчера, имея в виду, что буду всегда расположен к неспешному постижению этой науки, и что когда-нибудь достигну уровня, который позволит мне замахнуться и на более возвышенные цели. Так я начал вчера, и так продолжу сегодня. И буду плыть в этом потоке слов ради того, чтобы узнать, куда же они унесут меня. И вот когда я, человек скромный до малодушия, сижу за маленьким деревянным изделием, которое Кармен когда-то поручил изготовить мастерам своего ателье, не за тем, чтобы я писал, а чтобы и дома мог заниматься своим полудохлым бизнесом, Мне вспоминается, что в книгах иные незначительные и вполне незамысловатые персонажи порой переживают иных ярких и видных героев. Думаю про Акаки Акакиевича, персонажа гоголевской шинели, мелкого чиновника-переписчика, которому на роду просто и разборчиво написано «быть незначительной личностью». Акакиевич стремительно пересекает пространство этой короткой повести, но остается при этом одним из самых живых, и наиболее сохранных персонажей мировой литературы, быть может потому, что Гоголь отбросил свой здравый смысл и весело работал на самом краю этой личностной бездны. Мне всегда был симпатичен этот Акакий Акакьевич, который для защиты от петербургской стужи нуждался в новой шинели, но, обретя ее, заметил, что по-прежнему страдает от холода. От холода всеобъемлющего и бесконечного. От внимания моего не укрылось, что этот чиновник воли своего создателя появился на свет в 1842 году. И это позволяет мне думать, что все литературные персонажи, возникшие в середине XIX века, все эти существа, корпящие в канцеляриях и школах, неустанно и бездумно перебеляющие тексты в тусклом свете керосиновые лампы, готовые, кажется, повторить все, что в этом мире еще доступно для повторения — были его прямыми потомками. Они никогда не высказывают ничего личного. Они даже не пытаются меняться. Я не развиваюсь. Сколько мне помнится, сказал один из таких персонажей. Я не хочу перемен, сказал другой. Не хочет перемен и второгодник, в школе больше известный как 34 герой книги Алехандро Самбре «Мои документы». Алехандро Самбра. Родился в 1975 году. Чилийский поэт и прозаик. В 2007 году включенный в список 39 крупнейших молодых, мал 39 лет, латиноамериканских писателей. 34 страдает синдромом повторения. Он умудряется сидеть в каждом классе даже не по два, а по три года. Причем его это немало не тяготит, а скорее даже наоборот. Второгодник, описанный Самброй, как ни странно совершенно лишён злости, скорее наоборот, он благостно невозмутим. Иногда мы видим, как он разговаривает с незнакомыми нам учителями, весело разговаривает. Ему как будто нравится поддерживать сердечные отношения с учителями, от которых он столько натерпелся. А Анна Тернер, одна из продавщиц в Субити, единственным и процветающем книжном магазине квартала Койот, «При нашей последней встрече рассказала, что послала Самбре электронное письмо, где речь шла о 34-м, и получила ответ такого содержания. Похоже, что мы, поэты и рассказчики, и есть второгодники». Поэт-второгодник. «Тем, кому достаточно написать одну книгу или ни одной не написать, чтобы сдать экзамен и перейти в следующий класс, неведомы тяготы, которые испытываем мы, все еще обязаны пробовать снова и снова». Безмерно мое удивление или восхищение Анны Тернер. Я не могу понять, как она ухитрилась из Субиты связаться с таким писателем, как Самбра. И в не меньшее изумление повергает меня то обстоятельство, что ей удается с каждым днем становиться все привлекательней. При каждой новой встрече впечатление делается все сильней. Я стараюсь держать себя в узде, но неизменно обнаруживаю в этой женщине не обязательно в ее внешнем облике, нечто новое и неожиданное. При последней нашей встрече я, благодаря словам Самбры, похоже, что мы поэты этой рассказчики и есть второгодники, понял, что Анна, скорее всего, поэт. «Я пишу стихи», — скромно призналась она, и добавила, вернее, пытаюсь. И эти слова переплелись со словами Самбры, «обязанные пробовать снова и снова». Услышав это из уст такой женщины, как Анна, я сначала подумал, что жизнь порой бывает очень приятно а потом мысль моя углубилась в некие дебри, и я представил себе, как сосланные на задние парты за нерадивость ученики вынуждены выводить одну и ту же строчку раз по 200 пока не улучшат свой почерк. И еще подумал про некоего романиста, который, будучи спрошен одной дамой, когда же он перестанет описывать людей, убивающих женщин, ответил, «Уверяю вас, как только у меня выйдет то, что я хочу, сейчас же перестану». И в то же утро, когда я вспомнил о бедолагах, бесконечно переписывающих одну и ту же фразу, о которых пишу сейчас, мне на мгновение примерещился таинственный паразит повторения стоящейся в натуре всякого литературного произведения. Он имеет форму той одиночной серой капли, которая неминуемо сидит в центре любого ливня или всякой бури и одновременно в самом средоточии Вселенной, где, как известно, снова и снова невозмутимо и неуклонно происходят одни и те же, всегда одни и те же, рутинные процессы, ибо все повторяется со смертельной непрерывностью. Говнороскоп 2. Рутина предвечерней поры. Я, как всегда в это время, выпил свои три стаканчика и стал проглядывать гороскоп в моем любимом журнале. И буквально потерял дар речи, прочитав в рубрике моего знака следующее. Союз Меркурия и Солнца возвещает блистательные прозрения, которые заставят тебя прочесть это предсказание и увериться в том, что оно будет касаться одного тебя. Говнороскоп. Предсказание на этот раз кажется адресовано лично мне. Так если бы слуха Пегги Дэй, таков псевдоним-составитель этих гороскопов, Достигли сведения о моей ошибке, совершенной на прошлой неделе, когда я в присутствии немалого числа людей заметил, что вечерком люблю почитать гороскоп в моем любимом журнале. И даже если изложенное в нем на первый взгляд не имело ко мне ни малейшего отношения, мой опыт закаленного читателя позволял мне истолковывать текст нужным образом и добиваться того, чтобы он идеально подходил ко всему, что произошло со мной в течение дня». «Достаточно было уметь читать», — сказал я по этому поводу. А потом упомянул древних оракулов и сивил, чьи бредовые речи толковались бесчисленными жрецами. И самая сила этих сивил заключалась как раз в истолковании. Я припомнил по этому поводу даже Лидию, уроженку Кадакиса, ту самую, о ком Дали сказал, что такого восхитительного параноидального мозга он никогда больше не встречал. В 1904 году в казино Лидия мельком увидела Эухенио де Орса, который произвел на нее такое впечатление, что статьи, 10 лет спустя, напечатанные де Орсом в газете «Жероны», она считала ответом на свои письма, оставленные адресатом без внимания. «Эухенио де Орс. Годы жизни. 1881-1954». Каталонский писатель, журналист, философ и художественный критик. Основатель и один из лидеров так называемого новесентизма. В литературе новесентизм выразился в попытке создания каталонской классической литературы. И еще я тогда сказал, что намереваюсь толковать слова оракулов до могилы. Но дело в том, что моя реплика прекраснейшим образом могла достичь ушей Пегги Дэй, Благо, в дружеском кругу были люди, работавшие в ее журнале. Я не видел ее уже лет сорок как, и, откровенно говоря, она кажется мне шарлатанкой. Мы познакомились с нею в юности, в одно прекрасное лето в Сагара. Пеги тогда звалась Хуанита Лопес-Банью. И я подозреваю, сохранила обо мне не самую добрую память». Вот живет себе скромный человек и вдруг однажды, недолго думая, начинает похваляться способностью толковать журнальных оракулов, совершая тем самым невероятную ошибку, которая взрывает десятилетия тихой и спокойной жизни. А она, жизнь эта, усложняется внезапно и несправедливо. Усложняется до пределов немыслимых, невероятных и всего лишь из-за секундного приступа тщеславия на вечеринке. Или это просто раскаяние подкинуло мне сейчас безумную мысль, будто Пэгидей имела в виду меня?